Глава вторая К обеду я не вышла, осталась в своей спальне. Мне нужно было успокоиться, привести себя в порядок, обдумать будущую поездку ко двору. Надо же, император мой близкий родственник. Ну, не мой лично, конечно, Ирины, но я с некоторых пор считала себя ею, а ее родню — своей. Что ж там такое случилось в далеком прошлом между ним и моими родителями? Почему папа не будет рад поездке? Надо найти у кого спросить. А то вдруг при дворе ляпну что-нибудь не то, сразу опозорюсь. А мне нужно произвести там благоприятное впечатление на всех. Мне нужно найти там, наконец-то, жениха, который не сбежит из-под венца. Так что следует быть осторожной и аккуратной. Ну, по мере сил, конечно. Один мой хороший приятель, который остался на земле, всегда утверждал, что я сначала делаю, потом думаю. Видимо, Елена поступала так же. Иначе почему от нее сбежало столько женихов? Но вот и пора сломать эту глупую тенденцию. В дверь снова постучали. На пороге появилась служанка. Невысокая пухлая девчонка лет 14-15, обряженная в темно серую униформу. «Госпожа, вам обед в комнату подать?» – учтиво спросила она. «Подай», – кивнула я. Поесть все же не мешала. У нас этот желудок лучше думается. Ну, мне так уж точно. Прислуга здесь была вышкаленная, делала все быстро и качественно. И потому уже через несколько минут я бодро работала челюстями, поедая все, что было на тарелках. Густой рыбный суп, больше похожий на земную уху, ушел на ура. Также в живот отправился мясной пирог. За ним сырная нарезка из трех видов сыров и тушеные грибы. А я, с сожалением посмотрела на два пирожных и фруктово-ягодный морс на десерт. Поняла, что не съем, и вздохнула. Да, кормили здесь сытно как на убой. Не успела я прийти в себя после обеда, как на пороге моей спальни появилась все та же служанка и с поклоном сообщила. «Госпожа, ее сиятельство просит вас пройти к ней в гостиную». Ее сиятельством здесь слуги звали мою маму. Теряясь в догадках, что там могло произойти, я поднялась из своего кресла и направилась в коридор, а оттуда в гостиную мамы. Мы все, вся родня, жили в одном крыле, неподалеку друг от друга. И потому уже через пару-тройку минут я переступала порог гостиной. Переступила. Ага. И заметила, кроме мамы, еще и своих стерв-сестер, усевшихся в креслах вокруг накрытого к чаепитию столика. Ну, и что здесь происходит? Зачем я понадобилась этому гадюшнику? Проходи, Ярочка, садись. Мягко улыбнулась мама. Нам всем надо обсудить поездку ко двору и наши наряды там. «Да Яре ни один наряд не поможет», — хмыкнула сирена. «Мужики от нее просто сбегают». «Да кто бы говорил», — парировала я. «Сама только со второго раза замуж вышла». «Вышла же», — отрезала сирена. «И уже наследников мужу подарила». «А ты что?» «А я ищу такого, чтобы получше твоего муженька был и венцо со стражниками не распевал по праздникам». Лицо сирены пошло красными пятнами. «Я довольно ухмыльнулась. Про себя, правда». Ирина вела дневник, в котором описывала все, что знала о родне, в том числе и привычки мужей ее сестер. Муж Сирены, высокий красавец-шатен по имени Артикус, был родом из купцов. Его дед получил наследуемый титул графа за то, что регулярно снабжал наш род продовольствием со значительной скидкой. «Мой папа по вполне понятной причине приблизил отца Артикуса к себе лет пять назад. Стал приглашать на балы, которые обязательно устраивал дважды в год. Вот на одном таком балу Артикус и окрутил сирену. От нее тогда сбежал жених, как и меня бросил у алтаря. И моя ненаглядная сестренка готова была за кого угодно замуж выскочить, лишь бы смыть это позорное пятно со своей репутацией. Расчетливый Артикус правильно повел себя рядом с дочкой герцога. Говорил ей комплименты, он дарил дорогие подарки и совсем скоро они объявили о помолвке. Затем была скорая свадьба. Артикус быстро заделал сирене детей, и теперь наши с ней родители радовались троим внукам, мальчикам от одной из дочерей. «Девочки!» Поморщилась мама, решительно вмешиваясь в нашу сирене перепалку. «Не надо ссориться!» «Ярочка, не слушай сестру! Ты обязательно найдешь себе жениха при императорском дворе, и там же выйдешь замуж!» «Естественно, выйду!» Уж в этом я ни капли не сомневалась.